Красота и варварство Работы по территории Великой Суши идут своим чередом. Невзирая на плоскотину, мест для того, чтобы вернуться из маршрутов насквозь мокрыми, хватает. Тем не менее, все чаще встречаются удивительной красоты бары и рощи. Из наших сани маршрутов мне особенно запал в душу позавчерашний. Под кучей палдой по замечательному осиновому лесу. Огромные деревья закрывали кронами солнце. Внизу было сумрачно, тихо и чисто. Почти никакого подлеска. Такого леса я не встречала нигде и никогда. Видимо, в Саниной душе тоже что-то зашевелилось. Он вдруг начал читать стихи. Стихи Алексея Толстого. «Я остолбенела. Обычно мы в маршрутах молчим». Перебрасываясь парой слов на привале, это общение нам вполне хватает. А вот же, не вынес молчание, заговорил высоким слогом. Из замечательных мест хочется запомнить реку Сиянгу. Ее чудные перекаты с косами, в песке которых полно кристаллов, гранатов. А может, это от гранитных жерновов век назад, разрушенные мельницей? Наличие мельницы угадывалось по плотине и холмам над бывшими постройками, уже густо заросшими кустарником. Чем прекраснее места, тем горше видеть варварское отношение к ним людей. Кругом процветает воровство, в лесах и на озерах. Сначала мы недоумевали, отчего это люди разбегаются, завидев нас. Потом догадались. Принимают за инспекторов рыбной и лесной госохраны. Вот и бегут, бросая технику. Горько! Вырыбаются семенные и лесоохранные полосы. Такое впечатление, что люди живут одним днем. Схватить что еще можно, а там хоть трава не расти. Надо заметить, что трава лесная не изобилует разнообразием. Цветочные поляны очень редки. Иван-чай, папоротники, пушица, крапива да лопухи. Любимые цветы здешних лесов. Вчера перед сном с девчонками долго вспоминали всякие полевые страшилки. Женька рассказывала, как лет десять назад они бурили недалеко от лядин, проводя откачки в зимнюю пору, и как однажды им пришлось бежать от волков на лыжах. Бывает же такое. Слава Богу, сейчас в лесу спокойно, пока еще никто не встречался с истинными хозяевами лесов, хотя следов тьма. 3 сентября 2000 года. Поле.